«Дело в том, что я сегодня получил известие, которое меня расстроило, потому я немного не в своей тарелке». Клерки были до некоторой степени в курсе его дел, благодаря отрывочным разговорам, которыми он их удостаивал в последние месяцы. И тот из них, кто до сих пор молчал, спросил, «Надеюсь, не из-за Несси, мистер Броуди?» «Нет», — возразил Броуди, — «не из-за моей Несси». Она, слава богу, молодцом занимается вовсю и держит курс прямо на стипендию Летта. Она никогда ни на минуту меня не огорчала. Это не из-за Несси, а из-за кое-чего другого. Но я знаю, что делать. Я и тут восторжествую, как всегда и во всем. Его собеседники воздержались от дальнейших расспросов, и все трое принялись за работу. Молчание нарушало лишь скрип перьев по бумаге, шуршание перевертываемых страниц, непрерывное кряхтение табурета до бормотания Броуди, который пытался заставить работать отуманенным вином мозг и справиться с цифрами, мелькавшими перед ним. Время шло, и вот в коридоре снаружи послышались четкие шаги. Дверь отворилась, чтобы пропустить фигуру мистера Блэра. Держа в руках пачку бумаг, он постоял минуту, поправляя на своем горбатом носу пенсины в золотой оправе и пристально наблюдая за тремя подчиненными, которые продолжали работать под его строгим взглядом. Взгляд этот, в конце концов, неодобрительно остановился на фигуре развалившегося на стуле Броуди, от мокрого платья которого шел пар. Мистер Блэр, предостерегающий кашлянул, и сделал шаг вперед. Бумаги в его руке торчали, как взерошенные перья какой-нибудь птицы. «Броуди», — начал он резко, — «минутку внимания, прошу вас». Не меняя позы, Броуди поднял голову от книги и посмотрел на Блэра с едкой иронией. «Ну, чем я вам опять не угодил? Вы могли бы встать, когда я с вами говорю», — строго заметил Блэр. Все служащие делают это, а вы нет. Так не полагается. Я, видите ли, вообще не похож на других. Может быть, от оттого и не делаю того, что другие. Мне и сидя удобно разговаривать. Чего вам от меня надо? Вот счета, с раздражением начал мистер Блэр. Узнаете вы их? Если нет, то могу вам сообщить, что это ваша работа. Так называемая работа. Они все до единого никуда не годятся. Все цифры неверны, в итоге грубейшие ошибки. Мне надоело ваше никуда негодная дня, Броуди. Если вы не сумеете объяснить свои ошибки, я вынужден буду доложить обо всем моему начальству. Броуди перевел засверкавшие глаза от бумаг на чопорное обиженное лицо Блэра и, остро чувствуя... Всю невыносимую унизительность своего положения ответил угрюмо, понизив голос. «Я старался выполнить эту работу как можно лучше. Ничего больше сделать не могу. — Значит, ваша наилучшая работа нас не удовлетворяет», — возразил Блэр, повышая голос чуть не до крика. «В последнее время вы работаете возмутительно плохо, а ведете себя еще хуже». Даже ваш внешний вид срамит наше учреждение. Я уверен, что если бы сэр Джон знал, он никогда бы этого не допустил. — Да что говорить? — он заикался от гнева. — От вас даже на расстоянии разит вином. Безобразие. Броуди сидел молча, потупившись и спрашивая себя, он ли этот Джеймс Броуди покорно переносит такие оскорбления от какого-то надутого ничтожества. Он видел мысленно, как вскакивает, хватает Блэра за горло, трясет его так, что из того вот-вот и дух вон, затем позорно выбрасывает его за дверь, как выбросил раз человека вдвое сильнее себя. Но нет, он продолжал сидеть, не шелохнувшись, и глубоко пробормотал. «Вне конторы я провожу время так, как мне угодно». «Вы обязаны являться сюда в таком состоянии, чтобы вы могли способно работать», — сухо настаивал Блэр. «Вы подаете дурной пример этим молодым людям, и ваш внешний вид — пятно на всем учреждении». «Оставьте в покое мою внешность, черт бы вас побрал», — заявил друг Броуди во внезапном приступе ярости.